Глава 15 Выбор стороны. Устроившись в густых кустах, откуда хорошо просматривалось поселение Урха, Бер ждал темноты. Дикари жили своей жизнью. Совсем недалеко от него показалась группа охотников, возвращавшихся с добычей. Играли дети, женщины скоблили шкуры, разводили огонь и готовили еду. Бер отчаянно хотел выскочить из кустов и атаковать, рубить всех подряд. Но разум сдерживал эти инстинкты убийцы. Каким бы ловким и сильным воином он бы ни был, его расстреляют из луков и закидают копьями. Солнце, словно дразня его своей медлительностью, надолго зависло в нижней точке, не торопясь уйти за горизонт. Наконец, над поселением начали опускаться сумерки. Костры у хижин давали небольшой круг освещения. Все остальное скрывалось в темноте. Бер взглянул наверх, скрипнув зубами от злости. Между облаками образовался просвет, откуда полная луна старалась дать максимум освещенности. Выждав еще немного времени, он перебрался поближе к хижинам. Теперь до ближайшего костра, не дальше полета стрелы. Самая крайняя хижина стояла в стороне от остальных, словно ее хозяин хотел остаться в гордом одиночестве. Сколько бер не всматривался, он не заметил, чтобы из хижины кто-то выходил, кроме одинокого воина. Крадучись бесшумно, он подобрался к самому входу, когда воин выглянул наружу. Лезвие котами вошло в живот дикаря. бер успел прикрыть его рот рукой и удержать, чтобы плавно опустить на землю умирающего. По телу дикаря прошли пара судорог, и он затих. Втащив тело убитого в хижину, бер осмотрелся. Дрянной лук и около десятка стрел, копье и дубинка составляло все вооружение дикаря. Две шкуры лежали на полу, рядом с которыми в глиняной миске оставал недоеденный кусок жареного мяса. Видимо, дикарь ужинал, но выглянул, услышав или заподозрив постороннего. Мясо бер уничтожил за пару минут, чувствуя, как рассекается чувство удовлетворенности и сытости. Ему пора принять решение, что делать дальше. В других хижинах воинов явно больше. Будут женщины и дети. Он не успеет убить всех, прежде чем дикари поднимут тревогу. Его тактику следует изменить, но что-то конкретное в голову не шло. Когда он шел обратно, мысли были просты. Добраться, убить всех, кого сможет, и освободить Макса. Его мысли прервали звуки снаружи. Кто-то шел в сторону хижины, громко бормоча непонятные слова. Шум шагов сопровождал непонятный звук. Словно множество костей били друг от друга. Бер выглянул, стараясь не попасть в круг света от костра. Со стороны центра поселения двигалась странная фигура, при виде которой люди скрывались в хижинах. Фигура поравнялась с костром перед хижиной в 30 шагах от Бера, осветив незнакомца с длинной палкой в руках, на которой висели кости и еще какие-то вещи. Шаман. Бер мгновенно определил статус странного человека, накрытого шкурами, на голове которого красовался огромный череп быка. Шаман бормотал себе под нос, периодически вскрикивая. Видимо, в племени шамана сильно боялись, потому что избегали. Высунувшиеся наружу люди сразу скрывались внутри, словно боялись попасться на глаза этому человеку. Не доходя до хижины, где скрывался бер шаман свернул направо и продолжил путь, пугая дикарей. В голове Биара щелкнуло. Он еще не успел составить план, но, схватив копье убитого дикаря, выскользнул на улицу. Прячась в тени хижин, бер последовал за шаманом, немного отставая. Дважды шаман, словно почувствовав его взгляд, оборачивался, но оба раза бер успевал спрятаться. Выкрикивания, бормотания и шум костей на палке шамана служили предупреждением. Люди прятались, и бер беспрепятственно следовал за своей добычей. Дойдя до крайней хижины, на другом конце поселения шаман остановился. Его завывания стали громче. Он закружился в непонятном танце и упал на землю. Наступила мертвая тишина. Со своего места бер видел, как боязливо выглядывали дикари из хижин и моментально прятались внутрь. Время, пока шаман, кряхтя, начал подниматься, ему показалось вечностью. Луна снова спряталась в облаках, опустив над поселением непроницаемую тьму. Наконец, шаман побрел дальше, в сторону леса. Берр, ориентируясь на звук, бесшумно последовал за ним, пока не услышал, что звук прекратился. Луна вновь вышла из-за облаков, осветив одинокую хижину, стоявшую в отдалении от поселения. Прислонив палку с костями к стене, шаман в паре метров от хижины справлял нужду. Видимо, трудным оказалось его камлание. Бер помнил, каким уважением пользовались шаманы в племени, где он жил еще ребенком. Они были неприкосновенны, даже враги не убивали шаманов, переманивая их в свое племя. Чем больше шаманов, тем больше милости от духов. Но прожив столько лет с Максом, он знал, что шаманы обычные обманщики и с духами не говорят Дождавшись, когда дикарь протянул руку за своей палкой и пригнулся, чтобы войти в хижину, бер молнией метнулся вперед и зажал шаману рот рукой. Дикарь дернулся. Даже будучи пойманным врасплох, он умудрился вырваться за секунду до того, как катана прошла насквозь и вышла из груди. Но и этого мгновения хватило, чтобы шаман успел подать голос. Светилунный бер увидел, как от ближайших хижин в его сторону медленно и нерешительно двинулись три фигуры. Решение пришло неожиданно. Трясся палку с костями, он монотонно завыл, стараясь подражать шаману. Услышав привычные звуки, фигуры остановились и повернули назад. Пошумев немного, Бер облегченно выдохнул и шагнул внутрь жилища шамана, где в самом углу тлели угли. Раздув угли, он подбросил несколько веточек, чтобы осмотреться, и чуть не вскрикнул, увидев лежащего в углу Тиллендера. Все попытки Бера привести в чувство капитана стрелы не увенчались успехом. Стеллендер мычал, но просыпаться не собирался. Рядом с ним стояла небольшая миска с характерным запахом. Бер поморщился, вдохнув запах. Он не знал, что именно дали американцу, но похожие смеси готовить умел и сам, позволяющие душе человека летать, словно птица. Судя по всему, американцы напичкали хорошо и недавно. Дно миски было еще влажное. Живой американец – это хороший знак. Если не убили его, значит и Макс Са жив. Оставалось только найти, где его держат. За Зателандера можно пока не беспокоиться. Мало кто рискнет прийти к шаману без приглашения. бер задумался. Ему не удастся ходить, заглядывая во все хижины. Его быстро опознают. Его взгляд упал на труп шамана, чью голову венчал бычий череп. Это был выход. Накинуть на себя шкуры шамана и нацепить его череп. Никто не станет всматриваться, а он сможет ходить и осматривать хижины в поисках Макса. Когда бер закончил маскировку, его взгляд упал на миски, стоявшие у стены. В одной из них пузырилась желтоватая масса. бер был немного темней шамана и значительно моложе. Лицо могло его выдать. Размазывая по лицу желтоватую массу, он рассчитывал, что никто не сможет его опознать даже при близком контакте. Закончив маскировку, взяв в руки палку, на которой кроме косеющей веселья и раковины, бер вышел из хижины, монотонно напивая всякую билиберду, что приходило на ум. Если дикари и удивились, то шаман пошел на второй заход, отпугивая злых духов от поселения, то никто этого не показал и тем более не спросил. Большинство хижин были без пологов, и горящий внутри кассер давал достаточной информации. Пройдя все селение по кругу назад, Беар вышел к берегу моря и уткнулся в группу скал. В глубине этого места горело два факела. Интуиция подсказала, что это непростое место. Не успел он двинуться к факелам, как показались трое дикарей с факелом в руках. Они вышли из-за скалы и, к удивлению Бера, не испугались при виде шамана. Почтительно кивнув ему, троица направилась в сторону леса. Заинтригованный шаман колебался, не зная, какое принять решение – идти к факелам или последовать за дикарями, что повели себя необычно при виде шамана. Пятнышко факела остановилось, до него долетели неясные разговоры, и несколько минут спустя процессия двинулась обратно. Еще до того, как увидел возвращающиеся четыре фигуры, Бер почувствовал, как забилось его сердце. По силуэту и походке он узнал своего отца. Чтобы унять дрожь, он начал слегка подпрыгивать на месте, копируя поведение настоящего шамана. Дикари и Макс прошли совсем рядом с ним. Бер почувствовал, как пересохло во рту. Его рука потянулась к катане и не обнаружила меча, оставленного в хижине шамана. Макса шел с гордо поднятой головой и связанными руками. На мгновение он скользнул взглядом по лицу Бера и прошел дальше, увлекаемый дикарями. «Макса, ты жив!» «Я спасу тебя!» – пробормотал себе под нас Бер, устремляясь к хижине шамана. Солнце садилось. В ноябре оно еще немного давало тепла, хотя в моей яме все равно было холодно. Кутаясь в шкуры, я сидел, свернувшись калачиком. Сегодня заканчивался седьмой день, как я попал в плен. Если Бер выжил, а я отчаянно в это верил, несмотря на факты, приведенные мне цейрушниками, то сегодня уже должен дойти до Макселя. Это в случае, если он добрался до Максимена, и варяг оказался на месте. Значит, мне нужно продержаться еще двое с половиной суток, прежде чем подоспеет помощь. А если Бер умер, разум отказывался верить в такой исход, ведь мой приемный сын был необычным человеком. Стараясь не обращать внимания на холод, вспомнил, как впервые встретил Бера, его упрямство, и как хитростью сломил волю парня к побегу, надавив на гордость». «Именно Берд спас мне жизнь, когда я вместе с Санчо, возвращаясь в плаш, наткнулся на племя дикарей. Не окажись там моего сына со своими спецназовцами, мои кости валялись бы на берегу моря в двух днях пути от плажа Я снова и снова анализировал, почему сейчас попался в ловушку. В первый приезд в поселение дикари показали свое дружелюбие. Трое отправились со мной в Максель, выучили язык и вели себя совершенно без подозрений. Да, Пабло оказался троянским конем. Но он спец, и его учили так поступать. Не мудрено, что он обвел меня вокруг пальца. Высадившись на берег, я просто переоценил свои силы. Двадцати воинов, экипированных по последнему слову, оказалось недостаточно. И хотя у нас стояли часовые, мы проморгали опасность. Может, просто не стоило рассчитывать сделать Урха вассальным племенем? Теперь поздно сожалеть. Даже высадив я все сорок воинов на берег, скорее всего, мы были обречены из-за внезапности нападения». Многие воины погибли, потому что после плотских утех с женщинами Урха поленились облачиться в доспехе. Многолетнее отсутствие противника сделало нас невнимательными и расслабленными. Все оказалось подстроено. Улыбки, танцы, обильная и вкусная еда. И мы попались. Попались как юнцы. Если бер мертв, пройдет не меньше пары недель, а то и больше, прежде чем спохватятся. Но позавчера мне удалось послать сигнал о помощи Санчо. Вопрос лишь в том, сумеет ли он убедить моих сыновей, что это не блажь. Они не верили в его способности, считая, что Санчо обычный дикарь, пусть даже и приемный сын их отца. Но если я не страдаю галлюцинациями, Санчо ответил «Мы идем, Макш». Значит, завтра-послезавтра можно ожидать подмоги. За пару часов ночи воздух стал заметно холоднее. Наверху послышались шаги, и свет факела озарил решетку. Спущенное бревно послужило сигналом к подъему. Наверху, едва моя голова показалась из ямы, меня приняли трое дикарей, того связавших руки. Мы двинулись в путь, судя по направлению к дому Картера. У самих скал я наткнулся взглядом на шамана, заунывно натянувшего какую-то хрень. Краем глаза при свете факела заметил, что руки шамана молодые, хотя лицо выглядит безобразно и измазано чем-то желтым. Еще трое дикарей встретили нас у входа в дом. Меня передали этой группе, и, освещая факелом дорогу, старший группы шагнул за порог. Навстречу попались две испуганные дикарки, метнувшиеся в комнату по левой стороне. Как и раньше, меня привели в дальнюю комнату справа, где, развалившись на шкуре, лежал человек. Дикарь прошел в комнату, и я увидел бледного картера с налитыми кровью зрачками. — Император, почтил нас своим вниманием. Правила хорошего тона требуют от нас почтительности, не так ли, Пабло? Только сейчас заметил второго американца, сидевшего на обрубке беревна, в дальнем углу комнаты. «Так», — вял отозвался Пабло, но в голосе не слышалось радости или сарказма. «Но что, придумал, как обезопасить свою родню и удалиться на покой?» Картер попробовал подняться, но снова завалился на шкуру. Мне показалось, что он пьян, но запаха спиртного я не чувствовал. Обдолбался, мелькнула мысль, заставившая меня напрячься. Мне приходилось видеть наркоманов. Эти люди теряли связь с реальностью, живя в вымышленном мире. Скорее всего, именно поэтому Картером завладела навязчивая мысль получить мой город и земли. Я думаю, послезавтра смогу рассказать полный план. Как можно нейтральнее произнес я в ответ на выпад американца. В таком состоянии его лучше не злить. В глазам мне бросилась лежавшая на шкуре американская автоматическая винтовка. «Дадим ему время, Пабло!» «Можно дать», — снова немногословно ответил второй американец. Но Картер взорвался на эти слова. «Ты ему сочувствуешь? Считаешь, что поступаю неправильно? Ты бы предпочел дружбу с русским, Пабло, я знаю. Ты не стал американцем, хотя и родился там. Грязный мексикашка, вот ты кто!» Сделав усилие, Картер сел, а потом встал, уперевшись руками в пол. Нависнув передо мной с помутневшим взглядом, он выдохнул мне прямо в лицо. «Последний шанс! Времени больше нет! Ты сейчас пишешь отречение, а завтра утром мы плывем в твой город, где твои люди принесут мне клятву верности!» «Бля, это конченный нарик!» — пронеслось в голове. «Какое отречение? Какая клятва верности? Да его на британский флаг порвут, как только увидят!» Я не смог удержаться, рассмеявшись помимо воли. Я заметил, как блеснули зрачки удивленного Картера, но остановиться не мог. Картер внезапно обрел устойчивость. Нагнувшись, он схватил винтовку и, щелкнув затвором, направил мне в лицо. Черный зрачок дула находился в полуметре от меня. Вот и все. Мелькнуло в голове, когда я увидел, как гримаса искажает лицо американца. Боковым зрением заметил тень, и что-то с глухим звуком обрушилось на голову Картера. Не успел американец осесть на землю, как Пабло по самую кисть погрузил руку с ножом в живот дикаря, державшего факел. Если Картер упал беззвучно, то дикарь успел заорать, прежде чем испустить дух. Пабло метнулся ко мне и рывком перерезал веревки. «Бежим!» Но мы не успели. В коридоре слышался шум, а секунду спустя в комнату ворвался шаман с удивительно знакомым клинком в руке. Пабло, высовив нож, бросился вперед в тот момент, когда из уст шамана вырвалось «Макса!» «Стой!» — закричал и Пабло, но шаман оказался проворнее. крутанувшись он пропустил Пабло мимо и размахнулся катаной, чтобы снести голову нападавшему. Бер, стой! Мой крик успел. В последний момент Бер изменил направление, не в силах полностью сдержать удар. Лезвие чиркнуло по шапке волос Пабло, срезав самые упрямые вихры. Бер. Пабло ослабенело смотрел на шамана. Упавший факел поджег шкуру. Едкий дым начал заполнять комнату. Надо бежать. Бер, не трогай Пабло, он за нас. Успел я остановить намечавшееся убийство. Мы не успели. Выскочим в коридор, я поднял факел. Около двух десятков воинов ломились через открытую входную дверь, ощетинившись копьями и стрелами. «Назад! В комнату! Если Картер жив, берем его в заложники! Будем вести переговоры!» Повинуясь моему голосу, Бер и Пабло заскочили за мной в комнату, где мой взгляд упал на винтовку. «Пабло, винтовка!» Пабло схватил винтовку. Бер выставил катану вперед, замерев на входе в комнату. Дикари не спешили атаковать. Ощетинившись копьями и с наложенными стрелами, они остановились в коридоре напротив Бера. «Бер, отойди назад! Пабло, подними факел повыше! Пусть видят!» При свете факела бешеные увидели своего бессознательного сванга с приставленным горло ножом. Крепко держа нож и голову Картера, я обратился к Пабло. «Пришло время поговорить. Переводи, Пабло!»